чтобы на следующее утро отправиться в путь. Джон Дулиттл, связавшимся за ним о скале, подошел к фургону Блоссома. В окошке горел свет. Было уже поздно. Часы пробили полночь. Но хозяин цирка не спал. Он сидел за столом и беседовал с изящно одетым господином тем самым, что приглашал доктора Сбетти дать представление в Манчестере. «А, вот и вы, доктор, добрый вечер!» — приветствовал Джона Долитла, хозяин цирка. «Позвольте вам представить господина Фредерика Беллами, владельца увеселительного сада в Манчестере. У него к вам предложение». Господин Белами пожал доктору Долитлу руку, Устроился поудобнее в кресле, скрестил руки на груди и произнес: «Меня ждут срочные дела в Манчестере. Но я все-таки решил отложить их, лишь бы поговорить с вами, господин доктор. Сегодня после обеда я предложил господину Блоссому заключить договор. Ну, теперь хотел бы обсудить его с вами.» Я видел ваш номер с говорящим конем. Очень любопытный, очень любопытный номер. Я хотел, чтобы вы вместе с цирком господина Блоссома дали представление в моем увеселительном саду. Господин Блоссом пытался уговорить вас, но вы ему отказали и отвели коня на пастбище. Доктор согласно кивнул головой и сказал... Да, так оно и было. Я уже давно обещал Бетти, что после недели выступления отправлю ее на покой. Я не понимаю, как можно что-то обещать лошади? Пожал плечами господин Беллами. Но, в конце концов, это ваше дело. Как вы сами понимаете, без вашего номера... Договор не состоится. А что до цирка господина Блоссома... Ну что же, может быть, он и неплох, но не более того. Таких цирков сотни. Однако господин Блоссом посоветовал мне задержаться, подождать вас и лично поговорить с вами. Он пел мне, простите, не вы лица. И... «Про вас и про ваших зверей?» Он уверял меня, что ваше выступление не зависит от лошади. Что делать здесь не в дрессировке, а в вашей власти над животными? И что вы можете повторить ваш номер хоть с коровой? Он рассказал мне, что вы умеете говорить с животными на их собственном языке. У меня это в голове не укладывается. Неужели это правда? Да, это правда, подтвердил доктор. Голос его стал холодным. Лицо помрачнело. Я сожалею, что открыл свою тайну господину Блоссу. Оказывается, он не умеет держать язык за зубами. Я никогда не хвастаюсь своими способностями, тем более, что у них нет ничего сверхъестественного. Кстати, я и вам, господин Беллами, советую никому об этом не говорить, так как вам не поверят точно так же, как вы не поверили господину Блоссону. Но это правда. Я действительно могу говорить с животными. Вы производите впечатление честного человека, отозвался господин Беллами. Я не могу не верить вам, но и не могу поверить, что можно говорить со зверями. Но если это действительно так, может быть, вы согласитесь выступить у меня в саду с любым другим животным? Но у меня нет ни одного готового номера, возразил доктор. В цирке я новичок,